Глава двадцать Крепкий план бабского Как же порой неверные символы, которые древние соотносили с богами? Причин здесь много. Одна из главных в лицемерии богов. Другая в том, что история вечных все же написана людьми, а людям свойственно заблуждаться. Иногда намеренно. К примеру, Гаммер в своих поэмах часто подменял истину вымыслом, удобным Гере или Аресу, и не только им. Если его почитать, то можно подумать, будто моя возлюбленная Артемида была на стороне троянцев и во всем подыгрывала брату. Но подумайте сами, могло ли быть такое на самом деле. И все же о символах Символом величайший был Павлин и белая лилия. Понятия не имею, какое отношение названная птица имеет к Гере. Ну, разве что такое, павлины встречаются в ее обширных садах. А лилия? Этот цветок, означающий чистоту и непорочность, может ли он быть символом величайшей невестной шлюхи? Я бы заменил павлина на лесу, а лилию — на змею. Уж не обидится на меня склепий. Хотя... Разве клеймо в виде цветка лилии не красовалась на плече Меледи? Правда, это отголоски иного мира, который не так давно пришлось мне покинуть. Гера сбежала. Сбежала вскоре после того, как я начал прижимать ее вопросами о Майкле. Вначале она отшучивалась, рассказывала, как Майклу хорошо возле нее, какие в ее владениях целебные воды и теплые бассейны потом сообщила нам, что графиня Рецкая от скуки снова увлеклась бароном Ивстафьевым. И будто бы Елена Викторовна в сердечных устремлениях дама крайне непостоянная. А когда я потребовал встречи с бароном Милтоном сегодня же, Гера сказала, — Астерий, ты тоже очень хорош. Ты милый мальчик. Зря я хотела тебя когда-то убить. Мне хочется плакать от мысли, что ты мог бы стать мертвым. «Я тебя люблю, быть может, больше, чем Арти!» Она поцеловала меня в губы, рассмеялась в лицо Артемиде и растаяла в отдыхе. Растаяла, но на ее месте у моих ног осталась белая лилия. «Какая же дрянь!» — в сердцах выдохнула Артемида. «Она играет семенами и при этом чувствует себя так уверенно, будто ее совсем не волнуют последствия». Я чувствовал, как все произошедшее здесь задело охотницу. «Надо отдать должное, она очень помогла нам», — Афина повела рукой, меняя боевые доспехи на легкое платье. К тому времени перед дворцом небесной охотницы из богов осталась лишь сама Артия и Афина. «Но если бы не ее пламенная речь, нам бы пришлось отбиваться от нападок всей этой своры». — продолжила воительница, наклонившись за цветком, оставленным герой. — А так? Мы из божественных преступниц превратились в героинь вместе с Астерием. — Слава Артемиде! Слава Афине! Слава Астерию! — кричали они. — Арти, мне это понравилось. Клянусь, ради такого триумфа я готова вернуться в тот замок и разрушить его до основания. — С куда большим желанием я бы разрушила ее дворец! — Надеюсь, тебе не придет в голову считать ее теперь подругой. Артемида взяла Лилию из рук подруги и отбросила в сторону. — Арти, улыбнись. Ты снова слишком впечатлительно. Ведь все прошло великолепно. И если твои враги ведут себя словно друзья, то этим можно пользоваться, но быть готовой к подвоху, — ответила Арета. — Астерий, сделай милость, шлепни ее по попе. Дочь лета задержала мою руку, почти коснувшись ее ягодицы. — Не смей ее слушать, Астерий! И я бы сама справилась без помощи Геры. Идемте. Чего здесь стоять? Охотница направилась ко дворцу, под портиком которого выстроились ее немногочисленные служанки. Едва добравшись до покоя Артемиды, я омылся под теплой проточной водой у бассейна, вернулся в спальню и, упав на кровать, уснул. Уснул практически сразу. Тело мое настойчиво требовало отдыха. Настолько, что я даже не повеспокоился узнать, куда делась Наталья Петровна и Викон Бабский. Да, с ними здесь точно не может случиться ничего дурного, и слуги Артемида о них позаботятся, но все же моим долгом было проявить хотя бы какое-то внимание». Проснулся я лишь под вечер, когда спальня богини озарилась красными лучами заката. Артемида так и не появилась, и лежал я на ее огромной кровати один, раскинув руки и глядя в потолок, украшенный фресками из жизни вечных. Накинув халат, место своих вещей, не слишком чистых после приключений в замке, я вышел на террасу. В вечерний щебет птиц вплетались знакомые голоса один из которых, кажется, принадлежал Бондаревой, а второй точно бабскому. поруччик рассказывал очередную веселую и глупую историю. Я направился к западному краю террасы, откуда доносился его голос и женский смех. Когда свернул за угол, то увидел, за низким столиком на подушках, точно шейх сидит Александ... Алексей Давыдович. Его с интересом слушают две служанки. Наталья Петровна стояла чуть поодаль, опираясь руками в булюстраду и глядя на закат. Одну из служанок Артемида я знал по имени, поэтому обратился к ней. — Веселитесь, Айгил. А где ваша госпожа? — Ой! — она вздрогнула, прозовев, повернулась ко мне. «Э — -э, Ваше сейство, она, я не знаю, отошла куда-то с Афиной. Думаю, скоро появится. Приказала нам накрывать к ужину прямо здесь. Игил указал взглядом на стол на ножках из сандала и слоновой кости, что стоял перед бабским. — Присоединяйтесь, ваше сиятельство. Пока нет ваших женщин, вполне можно развлечься чужими. Поручик хохотнул и повернул голову Гондаревой, потом вернулся взглядом ко мне и приложил палец к губам. «Э — -э, Каюсь, я сболтнул лишнего. Одна из ваших здесь и все послушивает. — — Кстати, ужин обещан к семи. Он заширчил рукав и глянул на часы. — Полагаю, вам это особо полезно знать. Обед же вы пропустили. — Мы побежали, господин Бабский. С вами очень весело, но нам нужно накрывать на стол. Игил поспешила к двери, и другая девушка, одолев улыбкой поручика, побежала за ней. Бабский начал что-то говорить о вещицах, прихваченных нами в хранилище Уэйна но я не стал его слушать, подошел к Бондревой, Слегка обнял ее, положив руки на талию. — Как же хорошо здесь, не поворачиваясь ко мне, — сказала штат — Но почему я не родилась богиней? — Волшебный вечер в волшебном месте, — согласился я, глядя на край солнца, тонущего между горных вершин, и на живописную долину внизу. — Я думала, граф, вы ответите мне, что я все-таки богиня, а вы о вечере и каком-то там волшебстве, — с обидой произнесла Наталья Петровна. Мне кажется, обида эта была наигранной. Вот что за завихрение у ее в голове? Еще раз убеждаюсь, Наташа считала себя в детстве слишком недооцененной девочкой. Теперь ей так нестерпимо хочется компенсации за детские обиды. — Не боишься, что Артемида приревнует? — тихо посмеиваясь, спросил я. — Ведь здесь она может все слышать. — А тебя самого разве такое пугает? Ты же не считаешься с чувствами своих женщин. Тебя Гера целовала в губы при Артемиде, сказала о любви, и ты это принял как должное. Она резко повернулась ко мне. — Ты явно этому очень рад. Мне кажется, полетел бы за ней, если бы были крылышки. Я был сбит с толка. Претензии более чем странные. Ну, поцеловала и что. Будто я отвечаю за поступки величайшей. И вообще, какое может быть дело Бондаревой до моих отношений с богинями? Все, что она думает об этом, не более, чем ее домыслы. — Ладно, это не мое дело, — сказала она, верно распознав направление моих мыслей. Вечер, правда, волшебный, а день просто сумасшедший. До сих пор не могу поверить, что все это произошло с нами. Я ключ к смотрела, пыталась понять, как он работает. Увы, не смогла. Но штуковина очень необычная и красивая. Можешь мне кое-что пообещать, Саш? Снова сложный вопрос от несостоявшейся богини. Я не трус. Но давать обещания Наташе, не зная при этом, что она желает, как-то боязно. — Ну, Астерий, если бы тебя попросила пообещать что-нибудь, Элизабет, то ты бы это сделал без раздумий. Уверенно, не слишком бы раздумывал, если бы на месте была Глория. Я где-то там, далеко не на первых местах. Так понимать? Она испытывающе смотрела на меня. Наташ. Мне нужно сначала хотя бы понимать, на какую тему я даю обещания. Дело в том, что я не разбрасываюсь пустыми обещаниями, поэтому даю их с осторожностью. К примеру, я пообещаю исполнить сам, не ведая что. А ты скажешь, чтобы я женился на тебе по возвращению в Москву. А у меня, между тем, в Москве ждет невеста. Попытался я перевести всю эту в шутку. Хотя тема была достаточно серьезная, чтобы на ней шутить. — Расслабьтесь, карнет. Даже если бы я развелась с Рыковым, то мне в голову бы не пришло искать душную несвободу в браке с вами. Да еще при таком несметном числе любовниц, как у вас, ни за что. Мое желание вне наших отношений и будет касаться ключа. Наташа постаралась убрать мои руки стали. — Ключа, Карен Том, того самого, что лежит в твоем рюкзаке? Спрашивая это, я хитрил. Ведь ключ у Бондаревой был подделкой. А раз так, то здесь я был куда как свободнее в обещаниях. — О нем самом. Обещаешь, что исполнишь мою просьбу? Бондарева прищурилась. — Не бойся, граф. Тебе, наверное, даже понравится то, что я попрошу. Просто хочу проверить, на что ты готов пойти ради меня. — Да, Бронесса, обещаю. Так в чем просьба? Я весь превратился в слух. Не менее, чем наша Голландская операция, меня интересует экспедиция по поиску и вскрытию хранилища знаний. Уверена, что ее поручат именно тебе. Кто же еще у нас такой всемогущий, что даже богини к нему липнут? — И снова ты сам будешь набирать группу. Возьми меня, — попросил Бондрива. Только и всего, Наташ, — я рассмеялся. И для этого стоило дурачиться с этими обещалками. Конечно, тебя возьму. И, скорее всего, возьму бабского, хоть он и засранец. Люди, которые меня не подвели и которыми я в целом доволен, становятся моими людьми. Я держу за них, не собираясь менять их на каких-нибудь других незнакомых. Можешь быть уверена, ты первая в списке вместе с Элизабет. Это еще не все. Еще я уверена, что Рыков сделает все, чтобы я в эту экспедицию не попала. У него серьезные связи. Он найдет способ сделать так, чтобы меня не было в списках. Но ты же всемогущий, правда? Затребуй меня у Трубецкого. Мне это важно, Саш. Она даже положила мне ладонь на грудь. Обещаю, Наташ. Уж такую проблему я решу. Если потребуется, обращусь к Денису филопевичу заверил я. — Вот так легко. Мне приятно, честное слово, — она заулыбалась. — Даже не потребуешь, чтобы я тебя за эту милость поцеловала? Я заметил, что ее глаза смотрят не на меня, а куда-то мне за спину. Там явно кто-то был. Я повернулся в полоборота и увидел Афину. Богиня стояла возле колонны и поглядывала на нас. — Это такая маленькая провокация. Зачем ты это делаешь? — спросила я баронессу, хотя вполне понимал, зачем. Этакое женское соперничество и одновременно самоутверждение. — А ты боишься, да? Не рискуешь при ней? Признайся, великий Астерий, тебя влечет ко мне только, когда никто этого не видит. С вызовом принесла она, вмиг ломая сложившуюся между нами идиллию. — Наташ, мы же говорили уже об этом. Дело вовсе не в страхах, а в нежелании доставлять неприятные эмоции Артемиде. Ты знаешь, она ревнива. Арте всерьез соревновал меня к Элизабет. Из-за этого между нами однажды случился небольшой разлад, — вспомнил я. Хотя этот разлад нельзя было назвать небольшим. Даже лето являлось ко мне с ненормальными требованиями. «Артемиды здесь пока нет. Я хочу, чтобы ты поцеловал меня при Афине». «Не будь трусом, астерий. Я так хочу!» — настояла она. Плясать под дудку госпожи Бондаревой я не собирался, но сейчас был тот случай, когда можно было уступить ее капризам. Мне стало любопытным, что из этого выйдет. Как отреагирует Афина? Донесет ли она об этой, честно говоря, мелочи охотницы? И скажет ли она что-то сама? Ведь богини мало отличаются от женщин земных. Зачастую они еще более чувствительны, ревнивы и ранимы. Я обнял шальную бронессу, заставил ее прогнуться назад, ее тяжелые каштановые волосы упали на мраморную балюстраду И поцеловал. Весьма горячо, с вожделением ощущая ее полную молодую грудь. Вместе с тем, ощущая влечение к ней, и еще взгляд по вонзившийся точно копье в мою спину. К тому моменту, когда этот спектакль закончился, Артемида еще не появилась. Я же, переброшившись несколькими шутливыми фразами с Наташей, подошел к Афине. — Обольстительно выглядишь, Арета. Тебе одинаково хорошо идут и платья, и доспехи. — И... — я понизил голос до шепота. — И полное отсутствие того и другого. — А вообще-то я думала, ты обратишь на меня внимание раньше, и мне не придется стоять одной, наблюдая за твоими любезностями с ней, — сказала она, и это звучало как... не звучало как укор, скорее, как неважное замечание. — Что мне всегда нравилось в Афине, так это умение не превращать всякие мелочи в трагедию. — Прости, так вышло. Я мягко погладил ее руку и пустил каплю дождя, добавляя и смещая гамму этой приятной магии от расслабления к обольщению. Конечно, дочь Зевса это почувствует. Захочет — уберет руку. Она не убрала. Тут же спросила с улыбкой. — Как тебя назвала Гера, милый мальчик? Между прочим, вполне метко. Мне нравится. Она шутливо коснулась пальца моего носа каждом известном мне перерождении ты выбираешь притягательные образы. Какой сладкий комплимент. Дорогая, знаешь, как ты меня сейчас влечешь? Приходится же отвлекаться на другие мысли, чтобы не утонуть в мыслях о тебе. А где Арти? Я спрашивал сейчас об охотнице, но любовался при этом Афиной. Еще недавно вертелась перед зеркалом. Не знаю, чего она там застряла. А вот идет. А Ретта кивнула на восточный край раз Оттуда появилась Артемида в белом золотым шитьем платье. За ней служанки несли на подносах что-то к ужину, хотя стол был большей частью накрыт. На нем стояли кувшины с вином и водой, салаты в серебряных вазах, хлеб и сыр, сладости на маленьких тарелках. Только сейчас я сполна почувствовал, как голден. Не успели мы устроиться за столом, как на ступенях, ведущих к южному уходу во дворец, появилась Стрельцова в сопровождении служанки Артемиды. Элис выглядела явно настороженной, растерянной, и одета была она не в свою одежду, а в тонкое серое платье, похожее на те, которые носили здесь служанки. марти прости, но я пойду встречу ее. Ты же знаешь мое отношение к Элис. Ее нужно успокоить». — сказал я Артемидия, вставай за стола. «Стой — Стой! Охотница придержала меня за руку. — Сходи, но давай договоримся. Когда я рядом, ты будешь со мной и только со мной. Даже ареты между нами не должно быть много. — Хорошо, — кивнул я. — Чувствую, что мне предстоит непростой вечер. — И не забывай. Я приняла, что любовь земная и небесная разделены. Но мы сейчас на небесах. — Не обижай меня своим недостаточным отношением. Она все еще держала мою руку. — Арти, ну что на тебя нашло? Я поймал на себе насмешливый взгляд Бондаревой. — Ничего. Считай, что я не в настроении и немного расстроена. Иди, встречай свою миссис Барнс. Она специально назвала Элис ее прежней фамилией, намекая на неприятное прошлое, связанное с Чеширской баронессой. Элизабет не сразу увидела меня, лишь когда она поднялась на террасу, тострепенулась и побежала мне навстречу. — Демон! — она схватила меня крепко, на глазах выступили слезы. — Я думала, что мы все погибли. В ушах гул, как после взрыва, а перед глазами огонь, и тебя будто уносит куда-то. Очнулась голая и мужчина надо мной. Я закричала, ударила его по лицу, не сразу поняла, что это осклепий. Я встряхнул ее, едва сдерживая хохот. — И что он? — Как, врачеватель, остался жив после твоей ярости? — Жив. Сказал, что первый раз приходится заниматься такой сумасшедшей. Стрельцова тоже начал улыбаться. — Про Майкла спросишь у богинь? Мне что-то боязно за него. Как я поняла, что мной занимался оскрепий, так сразу вспомнил Майкла и все, что с ним было. До сих пор сердце трепещет. — Обязательно спрошу. — «Сегодня будем решать с Майклом», — пообещал я, подводя его к столу, и негромко добавил. «Элис, пока мы здесь, я буду мало уделять тебе внимания. Не обижайся». Я знаю, что Стрельцова очень понятливая девушка, и с ее стороны не могло быть обид, но сказал, чтобы унять все возможные волнения у нее на душе. Я все больше начинал ее ценить и любить. «Ты такой теплый с ней!» — сказала мне Артемида, когда я сел с ней рядом. «Нет, это не упрек. Все хорошо». Она поцеловала меня, давая понять, что не сердится. Мы ужинали, вспоминая мирнувший день, насыщенный событиями так, что всем хотелось высказаться, поделиться пережитым. Элизабет и госпожа Бондарева поначалу молчаливые, немного скованные присутствием двух богинь, постепенно освоились. А после третьей чаши вина и вовсе стали разговорчивыми. Я же решил, что пришло время поговорить о том, как нам вызволить Майкла. И когда я озвучил свои соображения, что величайшее просто так Майкла не отдаст и нужно что-то придумать для вызволения барона Милтона, меня удивил Бабский. Он поправил упавший на лоб кудри и сказал, «Э, «Ваше сество, а что тут слишком умничать? Мы украли из замка ключ и кучу дорогих штучек. Почему бы нам не украсть Майкла? Не думаю, что его охранять сильнее, чем сокровищницу герцога Уэйна». Эта простая мысль, лежавшая на поверхности, пришлась мне по душе. В самом деле, чего умничать? Если Гера решила поводить нас за нос, то почему бы не увести Майкла у нее из-под носа? — Я за, — перво отозвалась Фина. — С удовольствием, приму в этом участие. До наступления ночи мы обсуждали детали плана похищения Майкла. следующий день обещал стать таким же интересным, как уходящий.